при доме Герцена, Тверской бульвар, 25, 1922-1923 годы. В 1920 году исполнилось 50 лет со дня смерти Герцена. Совнарком принял решение отдать старинную усадьбу Яковлевых, где началась жизнь автора «Былого и дум», в распоряжение писателей. Герцен появился на свет в доме своего дяди Александра Алексеевича Яковлева. У ворот во двор на массивном пилоне была установлена мемориальная доска работы скульптора Андреева с профилем Герцена и датами 1812, 1870, 1920, годы рождения смерти и установки доски. В настоящее время мемориальная доска на пилоне отсутствует. Привычного ныне памятника герцу но во дворе тогда не было. Он появился только в 1959 году. Работа скульптора Мильбергера. В 1920 году во флигелях были устроены писательские общежития. В общей сложности в двух зданиях, Под жилье было отведено тогда не более 10 комнат жили только в первом этаже в главном здании до 1923 года писатели располагали лишь двумя залами вместимостью в общей сложности до 150 человек в конце марта или в апреле 1922 года во флигеле где в настоящее время находится приемная элит института левый флигель от ворот во двор, если стоять на Тверском бульваре лицом к главному зданию, получает жилье Осип Мандельштам. Ныне этот флигель отмечен со стороны бульвара мемориальной доской, открыто в год столетия Мандельштама. В 1991 году. Автор-скульптор Шаховской. До этого Приехав в Москву из Киева, где был зарегистрирован их брак, Мандельштам с женой жили некоторое время у филолога Гудзия. Смотрите список адресов. Писатели получили в свое распоряжение весь главный дом усадьбы. Как было сказано, не сразу. Не так легко было выселить из дома Раус-Пирт, районное управление государственными заводами винокуренной промышленности кроме того в усадьбе помещалось также издательство товарищества братья а и и грант выпускавшее известный энциклопедический словарь но тем не менее постепенно в доме герцена обосновались объединения писателей пролетарских и крестьянских всероссийский союз писателей попутчики и Всероссийский союз поэтов, объединение кузница, перевал, литературный особняк и другие. Флигель, в котором поселились мандельштамы, не позднее третьей декады апреля 1922 года, приобрел тот вид, который имеет сегодня лишь в 1882 году. До революции в нем располагался Нижегородский поземельный банк в городе Москве. Интерьер банка отличался богатством отделки и буржуазной солидностью. Резные деревянные панели, которые украшали стены и потолки, красивые печи штучных из ростов. Примечание. Краевский. Тверской бульвар 25. Москва 1982 год. Страница 46 конец примечания. Остатки этого великолепия были уничтожены лишь в 1970-е годы, а в ту пору, в начале 1920-х годов, рядом с резными панелями мореного дуба, зеркальными стеклами и изразцами, появились примусы, зачедили сковородки, расположились продавленные матрацы и колченогие стулья, протянулись бельевые веревки. Ведал этим флигелем, как, впрочем, и всем домам Герцена, писатель Свирский, который официально именовался членом правления Всероссийского союза писателей и заведующим домами имени Герцена. Он-то и выдавал ордера и ключи, пишет о доме на Тверском бульваре «Москвовед Краевский». Примечание. «Краевский». Тверской бульвар 25, Москва, 1982 год, страница 46 конец примечания. Дома имени Герцена имеется в виду главное здание усадьбы и флигеля. Жили в Мандельштамовском флигеле разные литераторы Андрей Платонов, Всеволод Иванов, Сергей Клычков, Дмитрий Благой и другие жил Валентин Парнах, писатель и меломан, послуживший Мандельштаму одним из прообразов героя повести «Египетская марка Парнока». Как жили Мандельштамы? Сюрреалистический быт той поры встает из воспоминаний Надежды Мандельштам, Николая Чуковского, Эмилия Миндлина, Валентина Катаева, Льва Горнунга, Ирины Адоевцевой, Михаила Пришвина «Писем самого Мандельштама». Николай Чуковский, который был у Мандельштама летом 1922 года, упоминает большую комнату на втором этаже. История его появления у Мандельштама, по словам Чуковского, такова. 18-летний Чуковский издал сборник молодых поэтов «Ушкуйники», В котором были помещены и его собственные стихи. В Петрограде пристроить все экземпляры сборников книжные магазины не удалось, и Чуковский поехал, следуя Совету, в Москву, где до этого никогда не бывал. Никто в Москве книгу не брал. Есть было нечего и ночевать негде. Он лег спать на скамейке Тверского бульвара как раз напротив дома Герцена. Утром он проснулся. Я открыл глаза. Надо мной стоял Осип Эмильевич Мандельштам, тревожно и внимательно разглядывая меня. Несмотря на то, что Осип Эмильевич знал меня мало, и отношения его с нашей семьей были довольно поверхностные, он, увидя меня спящим на бульварной скамейке, отнесся ко мне сердечно и участливо. На его расспросы я со сна отвечал сбивчиво, и не очень вразумительно, и он повел меня в сад дома Герцена за полисадник и усадил там меня рядом с собой на скамейку в тени под липой. Мы начали прямо со стихов. Все остальное нам казалось менее важным. Мандельштам читал много. Я тогда впервые услышал его стихотворение, которое начиналось «Я по лесенке приставной». Потом он попросил читать меня. Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я прочитал все, что мог, он сказал, каким гуттоперчивым голосом эти стихи не читай, они все равно плохие. Это суждение было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи. Однако отношение его ко мне нисколько не изменилось. Все так же участливо повел он меня к себе в комнату на второй этаж. Комната, в которой он жил, большая и светлая, была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокой деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настеж окна один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал табак. Он предложил мне свертывать и курить. Примечание. Чуковский. Литературное воспоминание. Москва, 1989 год. Страницы 160-161. Конец примечания. Несмотря на то, что Мандельштам отнесся к ушкуйникам с полным презрением, он отвел Чуковского к каким-то Непманам-книгопродавцам, нуждавшимся в товаре для своих книжно-газетных ларьков, и они тут же купили накладную на книгу и выплатили деньги. Сам же Мандельштам в письме брату Евгению от 11 декабря 1922 года сообщает, До сих пор спали на ужасном узком кухонном столе. По приезде купили хороший пружинный матрац, поставленный на раму, наподобие турецкого дивана. В комнате тепло и уютно, но ведется вечная борьба с шумом, соседство кухни. То есть матрац появился не сразу. Валентин Катаев в книге «Алмазный мой венец» говорит о первом этаже. Лев Горнунг, побывавший в Мандельштамов, как он сообщает, в июле 1923 года, определенно называет первый этаж. За оградой на широком дворе перед домом Герцена находились два двухэтажных флигеля. Один в левой части двора, если смотреть с бульвара, другой такой же в правой части». Мандельштам жил в левом флигеле на первом этаже. Перед основным зданием, стоявшим в глубине, была большая лужайка, покрытая травой. На нее и выходили окна Мандельштама. Примечание Горнунг. Немного воспоминаний об осипе Мандельштаме Жизнь и творчество Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии новые стихи комментарии исследования воронеж 1990 год страница 29 -я. конец примечания описание горнунга подтверждаются воспоминаниями надежды мандельштам. Из нашей комнаты было видно, как зажигаются окна в доме герцена примечание мандельштам надежда яковлевна вторая книга. Москва, 1999 год, страница 127, конец примечания. Значит, окна комнаты выходили во двор. Кроме того, Надежда Мандельштам упоминает о том, что шедшие в дом Герцена нередко подходили к окну, и Мандельштам с ними разговаривал, не выходя из комнаты. Горнунг продолжает. «Меня впустили в большую комнату». Осип Амильич лежал на голом матрасе, закинув руки за голову. Пока шла беседа, я окинул беглым взглядом комнату. Обстановка была очень простая и даже бедная. В одном углу комнаты на стене прикреплены кнопками картины явно левого направления. Такие же красочные листы, с какими-то фигурками, написанными гуашью в коричневых тонах, были прикреплены на окнах вместо занавесок, чтобы посторонние не заглядывали в комнату со двора. Поймав мой взгляд на эти своеобразные занавески, Осип Эмильевич сказал, что это работа его жены, и что она брала уроки у художницы Александры Экстер. Примечание. Горнунг. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. страницы 29-30. Конец примечания. Через 40 лет, в 1964 году, Лев Горнунг написал стихи, в которых вспоминал этот приход к поэту. Сегодня я твою припомнил келью Мольберт жены Этюды на столе, Простой матрац, служивший вам постелью, Год 23-й звавший к новоселью «И доброе твое письмо ко мне». Примечание. Горнунг. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. Страница 35. Конец примечания. Итак, если Чуковский не путает, Мандельштамы поселились, видимо, сначала в комнате на втором этаже, если помещение, куда Мандельштам привел Чуковского, было действительно той комнатой, в которой Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна тогда жили, но, очевидно, вскоре перебрались на первый. Напротив, в другом флигеле периодически проживал тогда, наезжая в Москву, Пришвин. Он спал на лавке, покрывая ее рыжей плешивой енотовой шубой Мандельштама. Шубу эту он нечаянно сжег... Она загорелась от примуса. Именно эта шуба упоминается в небольшом очерке Мандельштама. Тяжело мне в моей шубе, как тяжела сейчас всей советской России, случайная сытость, случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча. Я спешу пройти в ней поскорее мимо окна гастрономического магазина, спешу рассказать знакомым, что заплатил за нее недорого. Шуба, 1922 год. Рассказ Пришвина «Сопка Маира» доносит до нас облик Мандельштама той поры и повествует о характерной для поэта обостренной гордости. Сам поэт Мандельштам с женой лежал напротив во флигеле на столе. Вот он козликом-козликом Небритый и все-таки гордо, запрокинув назад голову, бежит ко мне через двор союза писателей от дерева к дереву. Так странно, будто приближается пудель из фауста. Не за шубой ли, в страхе думаю я? Слава богу, за папироской. И нет ли у меня одного только листа пищей бумаги? Вот он, гордо запрокинув голову козликом, перебегает ко мне от дерева к дереву. На пепелище своей собственной шубы он опять ставит принципиальный вопрос. Америка выдает помощь писателям, но требует подписи «благодарю». Не обидно ли так получать помощь русскому поэту? Не поднять ли этот вопрос в союзе писателей? «А что выдают?» — спросил я. «Восхитительные вещи! По 20 фунтов белоснежного рису, какао, сахар, чай!» «Вот что!» — сказал я. «Напишем благодарность по-грузински «шени чериме, сульши чериме, гульши чериме». «Что это значит?» «Так благодарят грузины. Это значит, беру твои болезни себе». Болезни сердца, болезни души, все болезни беру себе, и войну, и голод, и тиф, все себе, а вы будете богаты и счастливы. На этом и порешили. Примечание. Пришвин. Сопка Маира. Осип Мандельштам и его время. Москва, 1995 год. Страницы 208-209. Конец примечания.